26. Командующий силами Конфедерации миров, маршал Бальмонт Рахес, тяжело опустился в кресло. Вроде только начал о р а б о ч е г о д н я а он чувствует себя уставшим, точно п р о ш е л целый день. Старость н е радость, подумал маршал. Через полгода ему исполнялось 60, и по всем правилам ему следовало подать в отставку. А что делать в отставке, он просто не представлял. Всю жизнь он провёл на войне, Особенно активно он занимался этим последние 20 лет, строя конфедерацию. Но в последние год-два строительство сильно застопорилось. Образно говоря, организм не успевал переработать новые принятые миры, многие из которых, образно говоря, оказались ядовитые, и его начинало пучить. Дело в том, что откровенно говоря, принимали без особого на то согласия самих принимаемых. Кто-то вступал добровольно. А с некоторыми приходилось идти на хитрость и приводить к власти лояльно настроенных к конфедерации людей, чтобы уж они и потом приводили свои миры в состав конфедерации. Где-то эта тактика прокатывала без особых проблем, и население хоть и было недовольно, но особо не протестовало, ведь для них ничего, собственно, почти не изменилось. Может, даже в конечном итоге лучше становилось. А в других мирах возникали настоящие движения сопротивления, да так, что перерастали в партизанские – и с ними приходилось бороться армейским частям. Маршал не понимал этих людей и фанатизм, ведь конфедерация — это далеко не федерация. У участников нового объединения гораздо больше политических и экономических свобод. Почему-то сепаратисты никак не хотели понять простую истину, что вместе они сила, а по отдельности, что тонкие прутики вынуты из веника, кое легко переломать. Кофе по с е р е к т о р у заказал маршал. — Одну минутку, сэр. Буквально через пять секунд в кабинет маршала вошел секретарь, хорошо знавший привычки своего начальника с чашкой кофе на подносе. — Ваш кофе, сэр. — Спасибо, Джордж. Когда дверь за капитан-секретарем закрылась, маршал вынул из кармана кителя фляжку и добавил в напиток немного коньяку, после чего попробовал получившуюся смесь. — Неплохо. Что ж, теперь можно и поработать. Маршал включил терминал. И у в и д е л сколько всего ему придется разобрать, и сделал глоток побольше. Мне действительно пора на пенсию. Вскоре Рахес втянулся в привычную рутинную работу, заключавшуюся в просмотре сообщений за сообщением и накладывании резолюций «одобрить или отказать», делая уточняющие пометки, отдавая приказы, ставя дополнительные вопросы. Ничего не менялось. Конфедерация увязла в подавлении мятежей, и всем требовались дополнительные силы. Конфедерация откусила кусок, который не в состоянии проживать, но и выплюнуть его тоже нельзя, иначе вслед за этим куском изнутра вывалятся и уже переваренные куски. Что касается требующихся повсюду подкреплений, то их просто неоткуда взять. Военная промышленность едва успевала восполнить потери, понесенные от суператистов, а о том, чтобы создать решающий перевес, не могло быть и речи. Разве что перебросить с одного тлеющего фронта на другой, Но стоит это сделать, как плеющий конфликт, в них перерастает большой пожар. Такова природа военного горения. Убрал дрова, и пламя только выше поднимается. Маршалу только оставалось решать, куда в первую очередь направить дополнительные силы, если таковые вообще на данный момент имелись. Они, конечно, имелись, но в гораздо меньших количествах, чем хотелось бы. Особенно о с т р а нехватка ощущалась в роботизированных подразделениях. Маршал непрерывном темпе работал довольно долго, сказывалась практика, но возраст в все чаще брал свое и требовался отдых задолго до обеда. Но прежде чем отречься, Бальмон Трахес решил посмотреть сообщения, поступившие по линии разведки. Едва пробежал его глазами, маршал тут же нажал на кнопку селектора. — Капитан, сэр. — Срочно свяжи меня с командующим сектором А4, генералом Твидлом. — Слушай, сэр. Через д е минут лейтенант доложил. Сэр, генерал к в и д на связи. Сэр. Маршал переключился на дальнюю связь, выведя изображение генерала в домашнем халате на свой монитор. Разбудил. Никак нет, сэр. У нас только вечер начинается. Хорошо. А то я не люблю будить людей, сам знаю, как это погано. Итак, сейчас я перешу тебе сообщение, и ты должен принять все необходимые меры. Маршал нажал на кнопку, отправляя донесение разведки генералу. Тот получил пакет через пару секунд и, о т к р ы л его, быстро ознакомился. — Вы хотите, сэр, чтобы я перехватил пиратов? — Не совсем. Я хочу, чтобы ты нашел эту планету, сев ублюдком на хвост и уже там на месте разобрался с пиратами. — Было бы лучше, сэр, если бы мы перехватили их несколько раньше, а уже потом вызнали, где эта планетка находится. А то мы можем опоздать, а то и вовсе потерять. — Ничего. Придется рискнуть. А иначе носитель информации может уйти, после чего нам придется прочесывать сектор частым гребнем. А на это у нас нет ни сил, ни времени. Если пираты правы, и там действительно находится значительное количество техники Федерации, то она нам очень бы пригодилась в самое ближайшее время. — Это я понимаю, сэр, — усмехнулся генерал. — У меня самого большой напряг. — Да, я получил твой запрос. — А на проведение операции сил хватит? — Есть ч т о т о к «Могу увидеть в з о д мехов с силами поддержки, но на непродолжительное время. У нас тут на планшире сейчас начинается зима. Сепаратисты в своих берлогах греются, так что пока тихо. А как потеплеет с весной, так повылазят». «Надолго не понадобится. Более того, все трофеи твои». Благодарю, улыбнулся генерал, еще раз г л я н у л на список роботов, что собирались использовать пираты на затерянном мире. «Они мне очень пригодятся». Возможно, с ними я покончу со своими проблемами за пару лет. Тогда удачной охоты, ч т о с не упусти их. Не упущу. Я пошлю самых лучших. Кстати, что с аборигенами? И ведь очень даже может не понравиться, что кто-то пришел и забрал все их богатство. Как бы эксцессы неприятные не приключились. Пока ничего не забирай, кроме пиратского добра. Просто собери информацию. А уже потом наши дипломаты разберутся с ними. Я их тоже пошлю сразу вслед за тобой». Возможно, даже одновременно с тобой туда я в и т с я Понял. Тогда конец связи. Конец связи, сэр, кинул генерал.